глава 8. Пьемура разбудила вечерняя прохлада несколько мгновений он не мог понять где находится почему все тело ноет а в животе урчит от голода вспомнив все он рывком сел и нашарил за пазухой сверток с яйцом Сорвав тряпки мальчуга насмотрел скорлупу и убедившись что она цела облегченно вздохнул Над морем быстро сгущались тропические сумерки. Последние лучи солнца золотили кайму леса. Он услышал плеск волн и понял, что находится недалеко от берега. Выползая из-под приютившего его куста, Пхимур услышал крик ночной птицы. «До наступления темноты оставалось совсем немного времени. Пора устраивать яйцо на ночь». Он побрел к берегу и, обнаружив песчаный пляж, опустился на колени, спеша зарыть драгоценное яйцо в тёплый песок. Он пометил место кучкой камней и, пошатываясь, побрел к лесу поискать дерево с оранжевыми плодами. Подобрав длинную палку, мальчуган сбил несколько плодов, но они оказались слишком твёрдыми. Ещё один шлёпнулся вниз сочным хлюпанием. Пьемур схватил перезрелый плод и проглотил его, морщись от привкуса гнили. Предприняв еще несколько попыток, он ухитрился добыть два вполне съедобных плода. Слегка утолив голод, паренек привалился к стволу дерева и забылся беспокойным сном. Весь следующий день Пьемур провел там же. Отдыхал, отмачивал в теплой морской воде свои синяки и ссадины, стирал рваную грязную одежонку. Несколько раз ему приходилось укрываться в спасительной лесной чаще. Над головой пролетали то фаеры, то драконы. Он понял, что все еще находится слишком близко от веера, и пора двигаться дальше. Но сначала нужно перекусить. Нарвать красных и оранжевых плодов, которые здесь растут в изобилии. Он подобрал две половинки высохшей кожуры. Одну для воды, другую, чтобы нести яйцо. Когда Пьемур увидел, что фаеры и драконы пролетели обратно, он откопал яйцо и, обложив его горячим песком, направился на запад, подальше от веера. После, вспоминая свои странствия, он не мог понять, почему ему тогда казалось, что веер и южный холд таят для него опасность. Просто он нутром чуял, нужно держаться от них подальше. Во всяком случае, до тех пор, пока не наступит рождение и он не запечатлеет своего фаера. В этом не было никакой логики, но пережив рискованное приключение и побывав в роли преследуемого, Пьямур решительно предпочитал безопасность и одиночество. Взошла первая луна, круглая и яркая, и осветила ему путь. Вдоль берега, вверх по скалистому откосу, вниз по крутым песчаным склонам. Паренек шел все вперед, время от времени останавливая, чтобы сорвать спелый плод и перекусив ненадолго вздремнуть. Но каждый раз неотступная тревога поднимала его и гнала дальше. Вот появилась и вторая луна. И хотя сразу стало светлее, она в сочетании со своей подругой отбросила такие причудливые обманчивые тени, что Пьемуру приходилось не раз обходить стороной небольшие препятствия, которые из-за странности освещения казались ему огромными. Он знал, что при свете двух лун путника подстерегают неожиданные сюрпризы, но упорно стремился вперед, пока обе луны не зашли, и тьма не заставила его искать ночлег под густым пологом деревьев, где он будет в полной безопасности, даже если проспит рассвет. Проснулся он от того, что по ногам проползла змея, задев выглядывающее сквозь прорехи голое тело. Пьемур судорожно бросился к зарытому яйцу. Он знал, что змеи – большие их любительницы. Его драгоценность оказалась целехонько, но песок уже успел остыть. Пришлось двигаться дальше. Перебравшись залитую утренним солнцем бухточку, мальчуган выкопал ямку и зарыл яйцо, а сверху водрузил перевернутую половинку кожуры и вдобавок выложил вокруг кольцо из гальки после чего отправился в лес на поиски воды и пропитания. Рацион из одних свежих фруктов начинал сказываться на его желудке, и неприятные ощущения в животе довольно скоро подсказали, что пора позаботиться о какой-нибудь другой пище. Он помнил рассказы Минолли о том, как она рыбачила в бухте у драконьих камней. Но у него не было с собой лески. Вдруг он заметил толстые лианы, обвивающие стволы деревьев и по-новому взглянул на торчащие из коры шипы. Пустив в ход нож и смекалку, он скоро стал обладателем вполне приличной удочки. За не лучшего в качестве наживки пришлось использовать ломтик оранжевого плода. Западная конечность мысы сгибалась длинным скалистым рогом, и пьемур пробрался на самое его острие. Забросив шип с наживкой в пенищуюся воду, Он устроился поудобнее и стал ждать. Прошло немало времени, пока ему удалось вытащить рыбу. не один раз он терпел неудачу, когда добыча уходила, сорвав наживку. Наконец, выудив крупную желтохвостку, мальчуган воспрянул духом и принялся мечтать о жареной рыбе. Но, поднявшись, чтобы размять ноги, он убедился в своем легкомыслии. Прилив превратила конечность мыса в островок. Пьемур с тревогой осознал и вторую ошибку. То место, где он зарыл яйцо, скоро окажется под водой. К тому времени, когда он в полуплавь, в полуброд добрался до берега, его желтохвостка имела изрядно потрёпанный вид. Барахтаясь в соленой воде, мальчик обнаружил еще одно свое упущение. Лицо, в особенности нос и уши, отчаянно обгорели на солнце, как и участки кожи, выглядывающие из дыр в одежде. Первым делом он извлек яйцо и поместил его в кожуру, старательно засыпав горячим песком. Потом поспешил в соседнюю бухту, где выбрал местечко значительно выше полосы прилива. Ему пришлось немало потрудиться, прежде чем он нашел камни, способные высечь искру, и воспламенить костерок из сухой травы и веточек когда огонь разгорелся он насадил желтохвостку на прутик и поместил над костром едва сдерживаясь чтобы не съесть ее полусырой никогда еще обычная рыба не казалась ему такой восхитительно вкусной с тоской взглянув на море он возмущенно выругался рыба так и выпрыгивала из воды как будто желая подразнить его тогда он вспомнил что миноли говорила самое лучшее время для рыбалки на восходе и закате, а также после сильного ливня неудивительно что в середине дня улов оказался таким скромным обгоревшие на солнце места жгло как огнем и пьур забрался поглубже выкаймлявший бухту лес чтобы поискать воды и фруктов там он набрел на знакомые но необычайно рослые кусты съедобных клубней для пробы он выдернул несколько стеблей и с отвращением отбросил. Земля кишела серыми червячками. Но они быстро попрятались в рыхлую почву, обнажив огромные белые клубни. Пимор подозрительно взял один и, повертев в руках, осмотрел со всех сторон. Выглядел он вполне обычно, разве что гораздо крупнее тех клубней, которые ему доводилось видеть. Мальчик так проголодался, что без особых колебаний решил его съесть. Вернувшись к затухающему костру, он подкинул в огонь веток, вымыл клубень и нарезал тонкими ломтиками. Поджарил один на ножа и осторожно попробовал. Возможно, причиной был голод, но ему показалось, что он в жизни не ел ничего вкуснее. Корочка аппетитно хрустела, а мякоть была мягкая и нежная. Пьемур быстро приготовил остальные ломтики и сразу почувствовал себя значительно лучше. Тогда он еще раз сходил в лес и набрал столько клубней, сколько смог унести. Когда прилив стал отступать, он снова пробрался на мыс и был вознагражден за усердие парой крупных желтохвосток. Он изжарил их на ужин вместе со здоровенным клубнем, а потом откопал яйцо и подготовил его к переноске переместив наполненную горячим песком кожуру. Он снова шел всю ночь, пока не зашли обе луны. А отыскав место для ночлега, лег так, чтобы его разбудили первые лучи восходящего солнца. Нужно успеть наловить рыбы на завтрак. Так Пьемур провел еще два дня, пока в последний вечер, наконец, не осознал, что уже довольно давно не видел ни фаеров, ни драконов, И вообще никаких живых существ, кроме парящих в небе диких птиц. Он решил на следующий же день устроить себе жилье. Как только найдет подходящую бухточку с широким песчаным пляжем и удобным местом для рыбалки. Яйцо твердело на глазах. Значит, рождение не за горами. В тот вечер он снова задумался, что гонит его на запад, все дальше от холода и веера. и понял Ему по душе открывать новые бухты, видеть перед собой то бескрайние просторы песчаных побережий, то неприступные скалистые утесы. А главное, он сам себе хозяин. Теперь, когда у него было достаточно еды, к тому же довольно разнообразной, затянувшееся приключение начинало ему решительно нравиться. Он мог поспорить на что угодно. В этих местах еще не ступала нога человека. Да чего же здорово быть хоть в чем-то первым, а не тащиться по чужим стопам оборот за оборотом, как все шкалеры до него. Утром он отправился на рыбалку и поймал Голована. Помня о печальном опыте миноли он осторожно выпотрошил скользкую рыбину, а жиром смазал облупившуюся от солнца кожу, справедливо рассудив, что раз уж миноли испробовал его на своих фаерах, значит и для него вполне сгодится. Тщательно осмотрев драгоценное яйцо, он убедился, что скорлупа затвердела, как камень. Того и гляди, наступит рождение. Он уложил его в кожуру с теплым песком и снова двинулся на запад, пробираясь вдоль тенистой каймы леса. Ближе к полудню Пьемур ступил на широкий простор белого песчаного пляжа, который так сверкал на солнце, что глазам стало больно. Держа ладонь козырьком, он оглядел окрестности. Перед ним расстилалась живописная лагуна, частично отгороженная от моря зубчатым барьером скал, которые, должно быть, когда-то тоже были частью берега. Осторожно пробравшись на скалистый мыс, он увидел, что прозрачная вода так и кишит рыбой и морскими раками. Их оставил на мелководье отступивший прилив. Как раз то, что нужно. Собственный пруд для рыбалки. Вернувшись на берег, он двинулся дальше вдоль пляжа и на другом конце лагуны обнаружил вытекающий из леса ручеек. Вот и источник пресной воды. Сердце его наполнилось ликованием. Наконец-то, среди бескрайних песков и скал, нашлось местечко, где есть все, о чем только можно мечтать. И оно принадлежит ему одному. Здесь можно остаться до самого рождения. А к нему еще нужно приготовиться. Нельзя же допустить, чтобы запечатление не удалось только потому, что у него не будет пищи, чтобы накормить малыша. За последние два дня Пьемур не видел в небе ни фаеров, ни драконов. Наверное, именно поэтому он и думать забыл про нити. Потом задним числом он понял, что на самом деле ему было отлично известно. В южном полушарии падение случаются так же регулярно, как и в северном. Просто заботы о яйце и запасах пищи оттеснили эти мысли и воспоминания о жизни в стенах Холда на задний план. В то утро он удил рыбу на мысу, растянувшись на травяной подстилке, которую сплел, чтобы предохранить тело от острых камней. Внезапно его хватило острое предчувствие опасности. Оглянувшись через плечо, Пьямур увидел, что на расстоянии, не превышающем длину дракона, В море с шипением падает серый ливень. Позже он вспоминал, что по привычке поднял взгляд к небу, ожидая увидеть огнедышащих драконов, прежде чем с ужасом понял. Есть над ним драконы или нет? Он совершенно не защищен от смертоносных нитей. Тот же инстинкт заставил его вскочить и броситься в воду. Он сразу оказался в гуще скользких тел. Казалось, вся рыба собралась вокруг, спеша поживиться падающими в воду нитями. Через несколько мгновений Пьемур был вынужден выскочить на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Он судорожно бил руками, стараясь облить тело водой, которая, как он надеялся, защитит его от обжигающих укусов. И все же не успел он снова нырнуть в воду, как плечо ужалило нить. Он поспешно погрузился поглубже. Так ему и приходилось то выскакивать на поверхность, набирая в разрывающийся легкий воздух, то уходить в глубину, подальше от опасности. Проделав это раз шесть или семь, мальчик понял, что не сможет протянуть до конца падения. От недостатка кислорода кружилась голова. Соленая вода разъедала ожог. У Миноли хоть была пещера, где она могла укрыться. Тут Пимур вспомнил, что на краю лагуны есть нависающая скала. Только бы найти ее. Только бы под ней оказалось свободное местечко. вынырнув на поверхность в очередной раз, он попытался ее обнаружить, но воспаленные глаза почти ничего не видели. Мальчуган так и не понял, как, задыхаясь от страха и недостатка воздуха, он все же умудрился отыскать это жалкое укрытие. И, тем не менее, ему повезло. Отчаянно барахтаясь, ему рабодрал плечо, правую руку и лицо. Но когда глаза его вновь обрели способность видеть, он с облегчением убедился, что стоит по горло в воде под узким каменным карнизом, а буквально под самым его носом в воду вонзаются нити. Вокруг шныряли скользкие рыбы, то и дело натыкаясь на него, а иногда и покусывая, так что приходилось все время от них отбиваться. Краешком сознания он уловил, когда угроза падения миновала, и все равно оставался на месте до тех пор, пока серая туча не скрылась за горизонтом, и солнце снова не залило ярким светом мирный пейзаж. Но и тогда притаившийся в сердце страх не выпустил его из укрытия. Он дождался, пока прилив отступил, оставив его на скале, как захваченную врасплох рыбу. Только тревога за яйцо заставила Пьемуру покинуть убежище. Нужно было проверить гнездо. Верхний слой песка, который он судорожно отбросил, кишел серыми извивающимися червяками. Они так страшно напомнили ему нити, что мальчик поспешно отер руки о штаны. А вдруг нити проникли сквозь крылупу яйца? Он стал бережно рыть песок, спеша вновь обрести свою драгоценность. Какое счастье! Яйцо совершенно невредимо. Пхимур с облегчением гладил тёплую скорлупу. Теперь оно может проклюнуться в любую минуту. Только бы это не произошло прямо сейчас. Ведь у него не осталось никакой еды. А рыба, до отвала наевшись нитей, вряд ли станет клевать до заката. И то неизвестно. Как же выяснить поточнее, когда наступит рождение? Драконы всегда знают, когда яйца готовы, и предупреждают своих всадников. Меноли рассказывала, что ее фаеры начинали гудеть, а глаза их становились багрово-красными и быстро вращались. А кто же предупредит его? Подгоняемой тревогой Пьемур поспешил в лес, срезать новую лиану и наломать шипов для удочки. На всякий случай он набрал фруктов и спелых орехов. Мальчик знал, что новорожденным нужно мясо, Но лучше иметь хоть что-то съедобное, чем оказаться с пустыми руками. Именно тогда, прилаживая шип к концу лианы, он до конца осознал все, что с ним приключилось. Пальцы так задрожали, что пришлось отложить работу. Он, Пьемур. Ведь он уже не пастушонок и не ученик арфиста Кто же он теперь? Просто Пьемур? Нет. Пьемур... Пернский. Он, Пьемур Пернский, уже более уверенно думал мальчик, пережил падение под открытым небом. Расправив плечи, он широко улыбнулся и горделиво оглядел лагуну. Итак, Пьемур Пернский пережил нашествие нитей и, преодолев все трудности, сохранил королевское яйцо. «Скоро наступит рождение, и у него наконец-то будет свой фаер!» Паренек с нежностью глянул на песчаный холмик, скрывающий его долгожданную королеву. «Только вот точно ли это будет королева?» На мгновение засомневался он. «Ну, не королева, так бронзовый, что тоже здорово!» «И все же, скорее всего, яйцо королевское! Не зря Мирон держал его отдельно!» Вспомнив о своей глупости, Пьемур охмыльнулся. Как же он тогда не подумал, что под занавес пира лорд Мирон станет награждать своих гостей яйцами? Счастливцы, конечно, поспешили рассмотреть полученные подарки. А может, решили проверить, не особо доверяя щедрости лорда. Нужно было поскорее удирать из холда, пока пир был в самом разгаре. Правда, не совсем ясно как, но он мог хотя бы попытаться. А вдруг повезет? Тогда он не сидел бы здесь один-одинешенек. Пьемур затянул узел, надежно закрепив шип. Взгляд его обратился на север, в том направлении, где далеко-далеко за морем, подернутым знойным маревом, остались Форт Холт и цех орфистов. Вот уже восьмой день, как он здесь. Интересно. Искали его друзья в Холде набол Пимура слегка удивляло что Сибилл не отправил на поиски Кимми или Крепыша. Как же теперь узнают, где он, на севере или на юге? Ведь Фаером, как и драконам, нужно задать направление. А Сибилл мог и не заподозрить, что лорд Мирон торгует с южанами, и что как раз в ту ночь они прилетели за товаром. Его внимание привлек всплеск в лагуне. Рыба возвращалась вместе с приливом. Он встал и начал пробираться по обнажившимся скалам. Дойдя до карниза, который дал ему приют, мальчик благодарно погладил его рукой. В тот вечер, чтобы наловить рыбы ему понадобилось больше времени, чем обычно. Да и попалась всего одна желтохвостка, слишком маленькая, чтобы наесться самому и тем более накормить прожорливого новорожденного фаера. Скоро подъем воды отрежет его от берега, так что, если в ближайшее время рыба не клюнет, придется перебираться на другое место, а там ловится еще хуже. Изо всех сил, сдерживая нетерпение, Пьямур был уверен, что рыба слышит звук, иначе почему она не попадается ему на крючок? Он затаил дыхание и стал подергивать леску, подражая движению живой наживки. Как раз тогда ему и послышался странный звук. Он поднял голову и огляделся, пытаясь понять, откуда раздается непонятный шум, еле различимый среди плеска воды. Он поднял голову. Может, это дикие птицы или фаеры? Или того хуже, всадники, которым он, плашмя растянувшийся на скале, был отлично виден. Тут его внимание привлекло какое-то движение на берегу. Сначала он даже не связал его с непонятным звуком. И как раз в этот миг леска дернулась. Охваченный тревожным предчувствием, Пьемур чуть не упустил добычу. Но уже вставая на ноги, оглядывая берег, все же успел резко рвануть лесу. На песке что-то двигалось. Совсем рядом с яйцом. Змея? Он подобрал первую желтохвостку, схватил за жабры вторую и бросился к берегу. Неужели? Наконец он понял, что там шевелится. И на какой-то миг остолбенел от ужаса. По песку, жалобно пища, неуклюже переваливалось крошечное, мокрое, золотистое существо. Откуда ни возьмись, в небе появились хищные птицы. Их как невидимым магнитом тянуло к новорожденному фаеру. «Первым делом накорми малыша!» Прозвучал у него в ушах спокойный голос Минолли. Пхимур запутался в собственных ногах и чуть не упал на крошечную королеву. Дрожащими руками он нашарил на поясе нож, спеша разделать рыбу. — Отрезай кусочки величиной с палец, иначе малютка может подавиться. Пока мальчик боролся с жесткой чешуей, крошечный фаер бросился к нему, пронзительно вереща от голода. — Нет, постой! Ты же подавишься! — крикнул пьемор, отбирая у малышки рыбий хвост и отрезая кусочки понежнее. Сердито крича, крошечная королева принялась жадно терзать рыбу. Коготки у нее были слишком мягкие, и Пьемур успел нарезать еще несколько кусочков. «Видишь, я стараюсь изо всех сил!» Они вступили в соревнования. Кто окажется проворнее? Голодная малютка или Пьемур со своим ножом? Ему удавалось опередить ее не больше, чем на один кусочек. Когда из-под ножа выскользнули мягкие рыбьи потроха, королева кинулась вперед, спеша схватить их, ему уже засомневался, подходит ли новорожденной внутренности, набитой непереваренными нитями. Но зато, пока она расправлялась с ними, он успел отрезать еще несколько порций и немедля принялся за вторую рыбину. Мальчик помнил, что Файра лучше кормить, держа на руках. Это закрепляет впечатление, Но сначала нужно было запасти побольше еды. Покончив с потрохами, малютка обернулась к нему. Ее радужные глаза жадно вращались, поблескивая красными искрами. Она пронзительно вскрикнула и, расправив непросохшие крылышки, рванулась к горке нарезанных кусочков. Пьемур поймал ее на полпути и, крепко прижав к груди, принялся по одному скармливать приготовленные ломтики, пока она не перестала вырываться. Наконец, утолив первый голод, новорожденная королева стала жевать помедленнее и ее нетерпеливые вопли сменились тихим курлыканьем. Тогда ему расслабил хватку и стал ласково поглаживать крошечное существо, девясь упругой силе, таящейся в этом маленьком тельце, мягкости золотистой шкурки, энергии и подвижности этой малютки, его долгожданной королевы. На них упала тень, и королева, подняв голову, предупреждающе вскрикнула. Пьемур посмотрел в небо и увидел, что осмелевшие хищники, выпустив когти, кружатся прямо над ними. Он взмахнул ножом, и его лезвие, угрожающе сверкнув на солнце, заставило птиц на время отступить. Эти хищники довольно опасны, а он со своей новорожденной королевой совершенно беззащитен на голом берегу. Осторожно прижав малютку к себе, Пьемур подхватил леску, на которой все еще болталась рыбья голова, и припустил в сторону леса. Королева протестующе пискнула, когда он метнулся в сторону, увидев, как вожак хищников собирается напасть на них сверху. Мальчик снова замахнулся ножом, но хитрая птица, пронзительно каркнув, увернулась. Прижимая вырывающуюся королеву к груди, пьемур со всех ног мчался к спасительному лесу. Он всегда полагался на свои быстрые ноги. Теперь от его проворства зависело две жизни. Краем глаза заметив снижающуюся тень птицы, он снова ринулся в сторону и злорадно усмехнулся, когда та, промазав, злобно заверещала. Хоть коготки малютки еще не окрепли, она больно оцарапала ему плечо, когда попыталась поймать свисающую с лески рыбью голову. Нырнув вправо, пьему разбежала атаки третьей птицы, а королева упустила вожделенную добычу. Четвертое нападение последовало так быстро чтоб Пьемур не успел вовремя увернуться, и острые когти задели его по плечу. Изогнувшись, он снова замахнулся ножом, но споткнулся и упал, сразу же откатившись набок, чтобы защитить телом драгоценную ношу. Хищники круто разворачивались, спеша добраться до него на земле. Они радостно закаркали, увидев, что жертва упала и находится в их власти. Поняв, что им не повезло, крошечная королева выскользнула из рук Пьемура и, вскочив ему на плечо, расправила крылья, словно бросая вызов врагам. По сравнению с огромными птицами, малютка выглядела такой хрупкой и беззащитной, что ее бесстрашие придало пьемуру недостающие силы. Мальчик вскочил на ноги, а она, уцепившись за его волосы и крепко обвив хвостом шею, продолжала вызывающе кричать, как будто ее дерзкая отвага могла отпугнуть противников. Тогда Пьемур побежал, как никогда до того не бегал. Он пчался, что было сил, каждый миг ожидая ощутить когти хищников у себя на плечах. И вдруг торжество в их воплях сменилось страхом. Тем временем Пьемур, покрепче обняв маленькую королеву, успел нырнуть в густой подлесок. Укрывшись среди развесистых листьев и толстых стеблей, он обернулся, стараясь углядеть, что же вспугнуло их преследователей. Птицы торопливо удирали, и, вытянув шею как можно дальше, мальчик увидел стаю фаеров, которые стремительно гнались за хищниками. Поспешно спрятавшись за куст, он успел заметить парящую над морем пятерку драконов. Королева снова вскрикнула, уже потише, негодуя, что никак не может достать рыбью голову. Опасаясь, как бы драконы не услышали, Пьямур отдал ей этот трофей которое она с довольным видом терзала, пока он наблюдал, как драконы кружат над тем самым местом, где еще недавно лежало яйцо. Не дожидаясь, пока они приземлятся, мальчик поспешил укрыться в глубине леса, лихорадочно вспоминая, не говорила ли Минолли, могут фаеры обнаружить своих новорожденных королев или нет. Но фаеры знают только то, что видят. А к тому времени, когда крылатые спасители появились над лагуной, Он уже укрылся под пологом леса. А вопли птиц должны были надежно заглушить голос маленькой королевы. Теперь, когда Пьемур забрался в лесную чащу, крики ее стали утихать. Усталость взяла верх над голодом. И хотя сам мальчуган выбился из сил, больше всего его заботила безопасность новорожденной королевы. Задыхаясь, он бежал все дальше от лагуны и угрозы быть обнаруженным пока остатки света позволяли разбирать дорогу в густом сумраке тропического леса. В тот же час, когда кими вернулась с ответом от Торика, которого главный орфис спрашивал, не объявлялся ли в их краях юный пришелец, по барабанной связи пришла весть о смерти лорда Мирона. «Он умирал восемь дней», — глубоко вздохнув, промолвил мастер Робинтон. А мастер Олдайв был уверен, что не протянет и дня. «А все для того, чтобы лишний раз нам досадить», — беззаботно ответил Сибилл, сосредоточенно изучая послание Торика. «Южанин сообщает, что никто не просил у него крова. Из веера никаких слухов не доходило, а уж они бы непременно подняли шум, обнаружив незваного гостя». «Но это не значит...» поспешно добавил подмастерье, подняв руку, чтобы остановить возражение Минолли. Что Пьемур не добрался до Южного. Торик пишет, что всю последнюю неделю веер был закрыт для холдеров. Но его фаеры показывали изображение какой-то груды непонятных предметов рядом с главным зданием веера. И он заподозрил, что с севера прибыла партия товаров. Так что если Пьемур выбрался из Набола в одном из предназначенных для древних мешков, Он, оказавшись в Южном, освободился и был таков. «Что было бы весьма разумно с его стороны», заметил главный орфист, рассеянно покручивая ножку бокала. Лицо его казалось бесстрастным, но движение глаз выдавало безостановочную работу мысли. Пьямур наверняка проявил бы осторожность и не стал попадаться на глаза древним. «По крайней мере, до той поры...» пока его фаер не вылупится из яйца», — добавила Минолли. Она так надеялась, что Пьямур отправится прямиком к Торику. Девушка не сомневалась. Он знает, что Торик поддерживает дружеские отношения с орфистами. «Кандлер, нас известит, когда начнут рождаться остальные яйца и складки. Ведь он обещал?» — спросила она Сибила. «Обещать ты обещал», — хмурясь ответил он и почесал в затылке. «Да только кто сказал, что королевское яйцо из той же кладки, что и остальные?» «Но мы точно знаем, остальные яйца не из кладки зеленой. Слишком уж они крупные. К тому же, другой точки отсчета у нас просто нет. Я уверена, что Пьемур не будет искать никаких встреч, пока не пройдет рождение, и он не запечатлеет Фаера. Я бы во всяком случае не стала, окажись на его месте. Только бы знать, что с ним все в порядке». От бессилия девушка стукнула кулаком по колену. «Минолли», — мягко проговорил мастер Робинтон, — «ведь ты не отвечаешь за...» «И я все равно чувствую ответственность за Пьемура», — воскликнула она и виновато покосилась на мастера, сожалея, что так резко его перебила «Не поощряй я его интерес к Фаерам, не прожужи ему все уши рассказами об их сказочных достоинствах». Может быть, ему бы и в голову не пришлось тащить яйцо, и тогда он бы не попал в такую переделку. В ответ оба арфиста только рассмеялись, и Миноли умолкла, возмущенная подобной черствостью. «Успокойся, Миноли», — сказал Сибил. «Пьемур начал попадать в переделки и успешно выбираться из них задолго до того, как ты появилась в цехе орфистов. Тебе вместе с твоими фаерами, наоборот, удалось хоть немного ввести его в колею. А вот в чём ты права, так это в том, что Пьямур не покажется, пока не пройдёт запечатление. Но Торик будет на чеку, а наш приятель раньше или позже непременно объявится. «А пока...» — проговорил главный орфист, поднимаясь со стула и собирая лётное снаряжение. Отправлюсь-ка я к новоиспеченному лорду Дектору. Нужно помочь ему навести порядок в холде.